условия в письме к заложнику у санта зюпери есть примечательный эпизод писатель летчик боец против нацизма он написал это письмо в дни второй мировой войны но вспоминает он здесь о другой войне о гражданской войне в испании приехав в мадрид как корреспондент парижских газет антан до ентта зюпери Пережил однажды трагические минуты. Из-за нелепой случайности он был задержан республиканским патрулем и едва не расстрелян. Его конвоиры не знали французского языка, он — каталонского. Между ними и солдатами пролегла пропасть безнадежного непонимания. Вот тут и произошло чудо. Это чудо, спасшее Сент-Экзопери, Человеческая улыбка. Писатель жестом попросил у своего конвоира сигарету и чуть заметно улыбнулся. Человек сначала выпрямился, медленно провел рукой по лбу, потом посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет. Самая суть мироощущения Сент-Экзопери — как в капле воды отражена в этой сцене. Его глаза, раскрыты радостно и удивленно перед простым каждодневным чудом, чудом человеческой улыбки. Всё творчество писателя — гимн хрупким, но прочным связям, узам братства, объединяющим людей, настойчивое, нередко мучительное стремление обнаружить эти связи, и сказать о них так, чтобы человек отбросил все лишнее и досадное, мешающее им проявиться. Человек, для Сэндекзапери, мило всех ценностей, узел связей. Если узы рвутся, если улыбка гаснет, значит, что-то испортилось в мире. Значит, надо понять, в чем же причина, и попытаться убрать с пути все, что мешает человеку быть человеком. Книги Антуана де Сент-Экзюпери, поэта, и пилота, написанные с неповторимой интонацией раздумья, улыбки, горечи, мудрости и мечты, с безмерной любовью к жизни, с упорным стремлением понять свое время, с чувством великой ответственности перед людьми. Антуан Мари Роже де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года, в Лионе, в семье графа де Сент-Экзюпери, страхового инспектора. Мальчик рано лишился отца и рос под духовным влиянием матери. Она привела ему любовь к литературе, к народным сказкам, к музыке, к изобразительному искусству. Мать была для Тонио первым советчиком и критиком. Она была ему другом, свидетельство тому, его письма к ней. Многие из них по своей эмоциональной цельности, по своей образности и глубине стоят в одном ряду с художественными произведениями писателя. Разнообразие дарования и интересов, которым была отмечена вся жизнь Антуана де Сент-Экзитери, обнаружилось у него с детства. Нестащимый в выдумках и проказах, первый заводила в шумных играх и импровизированных детских маскарадах Он мог часами неподвижно сидеть перед камином и грезить наяву, глядя на жаркое пламя. Спустя годы он будет также самозабвенно носиться мечтой в мир детства, в полутемные прихожие и коридоры старого дома, преображенные ребячьей фантазией. Он припомнит таинственный сумрак этих заветных уголков, сидя за штурвалом разведывательного самолета летом сорокового года и пристально вглядываясь в жаркое пламя, в небывалый пожар, полыхающий на родной земле. Тонио начал рано писать стихи, задумчивые и грустные. Это не мешает ему заразительно хохотать, играя с сестрами, братом, приятелями. Он хорошо рисует, хорошо играет на скрипке. Но самая большая его страсть с детства — техника — Работа механизмов, слаженность машин зачаровывает его как стихи, как музыка. Он вечно что-то изобретает, из жестяных банок мастерит телефон. Телефон, радио, самолет — это орудия человеческих связей, и они всегда будут неудержимо притягивать его. Он мечтает стать хозяином настоящих, взрослых машин. С одной из них он познакомился шести лет. Во время поездки по железной дороге мальчик подошел к паровозу, увидел машиниста, который вел состав. Машинист оказался тезкой юного пассажира, и маленький Антуан упросил Антуана Большого прокатить его на паровозе. На другой день он по памяти набросал довольно точную схему устройства локомотива. В 1909 году семья перебирается в город ле -Ман. и Андуан становится учеником коллежа Норд-Дам-де-Сент-Круа. Курс наук он проходит на положении экстерна, и это немного спасает его от бдительного ока отцов и от мертвящего однообразия школьных порядков. Учится он средне, занимается тем, что его больше интересует, ведет себя не всегда чинно, получает неважные баллы за прилежание и опрятность. Но дома по вечерам у украдкой – Как другие мальчишки читают книги о сыщиках, он читает по латыни «Гальскую войну» Юлия Цезаря. Это извечное пугало для гимназистов всех стран. Он хочет понять, как действовали военные машины древних римлян. свое первое воздушное крещение Тонио получает 12 лет от роду. Лётчик Ведрин, знаменитый в ту пору французский авиатор, поднимают его в воздух над городом Андерьё. В жизнь Сент-Экзопери впервые входит авиация. Начинается мировая война, тогда ее еще не называли первой, мать Антуана идет работать в лазарет с сестрой милосердия. Сыновей она отправляет в нейтральную Швейцарию, там они продолжают учения. В 1917 году Антуан возвращается во Францию, И завершает среднее образование в Париже. В 1919 году Сент-Экзопери держит экзамены в военно-морское училище, но срезается на сочинении. Юноша одержим писательством. Он уже читал друзьям свои стихи, свою романтическую драму. Ему ненавистна официозная фальшь. Ради высокой оценки он не подступил со совестью. то может он написать на предложенную тему «Впечатление эльзастца, который вернулся в родную деревню, когда она снова стала французской». Тему эту требуется раскрыть в слащавом ура-патриотическом духе. И Антуан вместо сочинения подает всего несколько строк, за что получают «не сшибал». Вскоре Антуан де Сент-Экзепери стал студентом архитектурного отделения Парижской академии искусств. Но убежденности в том, что путь выбран верно, у него нет. Он полон внутреннего беспокойства. Однако сомневается он не только в правильности выбора профессии. Сам жизненный уклад, который, казалось, уже ему уготован, вызывает в юноше протест. Он задыхается в атмосфере пустых словопрений, ничемных споров о политике и философии. Ему притят условности светской жизни. Он не хочет быть рабом обстоятельств, привычек. Но Сантэкзепери рвется к жизни насыщенной поиском, к работе, которая может захватить человека целиком, наполнить его существование ярким смыслом. После 15 месяцев занятий в академии он прерывает действия отсрочки от призыва в армию и записывается во второй полк истребительной авиации, расквартированный в Страсбурге. Так в 1921 году Определился жизненный путь Антуана де Сент-Экзепери. Вначале Антуан работал в ремонтных мастерских. Потом начались занятия по пилотированию. Он сдал этот экзамен на гражданского летчика, получает права летчика военного, кончает курсы офицеров запаса. В осени 1922 года он младший лейтенант 34-го авиационного полка под Парижем. Но в январе следующего года молодой пилот терпит аварию, он серьезно ранен, пролом черепа. Весной 1923 года его демобилизуют. Однако Сент-Экзапери уже твердо знает, что его призвание — авиация. Правда, этого еще не знают директора авиакомпаний, начальники воздушных трасс, те, от кого зависит осуществление его мечты. Будущий знаменитый летчик, а пока скромный обладатель летных дипломов, он вынужден служить на черепичном заводе, потом кумевоежором продавать автомобили от фирмы Сорер. Но он прилагает все силы, чтобы добиться своего, стать пилотом гражданской авиации. Наконец, в 1926 году мечта сбывается. Антуан де Сент-Экзюпери принят на службу в Генеральную компанию авиационных предприятий, принадлежащую конструктору и промышленнику Латакуэру. В том же 1926 году в журнале «Ленавир Даржан» Сент-Экзопери публикует свой первый рассказ «Летчик». Так одновременно входил он в авиацию и в литературу. Теперь его жизнь полна до краев. Интересные и нужные людям требующие напряжения всех сил дела, Ежедневное открытие новых горизонтов их в прямом и в переносном смысле слова. Он летает на почтовой линии Тулуза-Касабланка, затем Касабланка-Дакар, осваивает новые трассы, новые машины, живет то на юге Франции, то в Северной Африке. Его начальник Дидье Дура, один из пионеров авиации, директор авиалинии компании Латекуэр, впоследствии он служит прототипом «Ривьера» в ночном полете. В форте Кап-Джубиан, изображенном в повести Южной Почтовой, на самой границе пустыни Сент-Экзупери работает начальником аэродрома. Он дружит с местными жителями арабами, для них он властелин песков. Ведь он посылает крылатые машины туда, где неделями придут от колодца к колодцу караваны верблюдов. Он дружит с пустыней. Среди звезд и камней он явственней слышит дыхание планеты. Здесь он особенно остро ощущает, насколько сильны связи каждого человека со всем человечеством. Его досуг тоже до краев заполнен трудом. Разработка математических, физико-теоретических, прикладных, инженерных проблем. И, разумеется, литература, живопись, музыка. И переписка с матерью, с друзьями. Он изобретает навигационные приборы, изучает и совершенствует методы вождения самолетов, все чаще задумывается над возможностью использовать в авиации реактивные двигатели. Вот лишь некоторые из тех многих изобретений, на которые Сент-Экзюпери получил авторские патенты. Приспособление для посадки самолетов, отражатель катодных лучей, новый метод электронно-волновой пеленгации. Позже, в 1939 году в предисловии к специальному номеру журнала докуман посвященному летчиком испытателем сынтезоперии писал теоретик верит в логику ему кажется будто он презирает мечту интуицию и поэзию он не замечает что они эти триферии просто переоделись чтобы обольстить его как влюбчивого мальчишку Он не знает, что как раз этим феям обязан он своими самыми замечательными находками. Они являются ему под именем рабочих гипотез, произвольных допущений, аналогий, и может ли теоретик подозревать, что, слушая их, он изменяет суровые логики и внимает на певом мус? Теоретик лицо отнюдь не вымышленное. Это, конечно, сам Сент-Экзеперид. В свой поэтический труд он вносил логику исследовательской мысли. Его работа изобретателя-конструктора-ученого шла об руку с интуицией и мечтой. Так же, как шли об руку работа Сент-Экзюпери в авиации и его литературное творчество. Влюбленный в авиацию, Сент-Экз, так ласково называли его друзья, видел в ней высокую возможность служить людям. Для него, летчика и писателя, самолет был важнейшим орудием познания и покорения Вселенной и не менее важным средством воспитания людей. Самолет не цель, только средство. Жизнь рискуешь не ради самолета, ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин. Когда в 1939 году Антуана де Сент-Экзепери спросили, что для него важнее, летать или писать, он сказал, «Не понимаю, как можно разделять эти вещи, тем более противопоставлять их. Для меня летать и писать одно и то же, главное действовать, главное найти себя». Авиатор и писатель сливаются, оба в равной мере познают мир. Труд писателя и труд пилота стоят для него в том же ряду, что работа пахаря, кузнеца, плотника, садовника. Владея самолетом, этой сложнейшей машиной, детищем технического прогресса, человек решает те же задачи, какие приходится решать тому, кто держит в руках заступ или рубанок. Человек раскрывается в борьбе с препятствиями. Самолет — инструмент познания мира и самого себя. Есть в этой концепции своеобразный руссоизм – необходимость вернуться к природе, вырваться из города, наладить разорванные связи с первоэлементами бытия, со стихиями, погрузиться в самые истоки жизни, лично участвовать в созидании материальных и духовных ценностей. Но этот руссоизм сочетается у Сент-Экзюпери не эклектично, а естественно и свободно. с уважением к науке. Он бежит из большого города не потому, что боится грохота моторов. Мещарский уклад городской жизни, вот что ему притит А машина, машина удлиняет человеческую руку. Мотор сто крат увеличивает силу человеческих мышц. Тонкий оптический прибор делает человека еще более чутким к мельчайшим движениям материи. И вот ты уже творец и повелитель времени и пространства. Только не дай машине заслонить от тебя простоту природы, не теряй себя как человека. Ремесло пилота приносит Антуану де Сент-Экзюпери радость. Несет она в тебе и невзгоды, но главное — тот взгляд на жизнь, до которого эти радости и невзгоды Тебя возвышают. Труд пилота — это служение. Именно такое высокое и чистое понимание слова «служение» всегда вдохновляет демократических писателей. В работе литератора и летчика Сент-Экзюпери основывается, по сути, на тех же нравственных принципах, которые завещал молодому Ромэну Ролану Лев Толстой. «Лишь то искусство ценно», — писал Толстой, — «которое...» Объединяет людей. После полутора лет работы в Каджубе весной 1929 года Сент-Экзепери возвращается во Францию. Он проходит в Бресте курс пилотирования гидросамолетов. С собой он привез рукопись своей первой книги «Южный почтовый». В том же году она вышла у крупнейшего парижского издателя «Галимара». Тот, кто сначала прочел зрелые вещи сент его «Ночной полет», «Планету людей», «Маленького принца», «Военного летчика», а потом уже «Южный почтовый» — именно в таком порядке знакомилось с книгами Сент-Экзепери большинство советских читателей — испытал, вероятно, сложные чувства. радости и грусть узнавания в юноше будущего мужчины. Словно ты увидел давнюю фотографию человека — с которым подружился, когда он успел уже посидеть. В каждой главе «Южного почтового» нас встречают мысли, образы, метафоры, интонации, которые полюбились нам по другим произведениям писателя. Здесь и пустыня, застывшая в своей внутренней динамичности, и молчаливое братство пилотов, и ненависть к одиночеству, и воспоминания детства, и хрупкий шорох эфира, несущий сквозь моря и горы человеческую надежду. Здесь и страстный поиск формулы, нравственного закона. Его ищет метущийся юноша-летчик Жак Бернис, который ведет взволнованный диалог с самим собою, с товарищем, с тучами, с самолетом. Здесь и обращение рассказчика к герою на «ты», как в планете людей Гийомэ. И изящно угловатый синтаксис, и нервный ритм прозы, нервный, но не издерганный, а насыщенный радостью, или болью, или сомнениями, естественными чувствами здоровых людей. Неожиданные метафоры, при всей своей неожиданности, идущие от единой образной логики, от непосредственного и вместе с тем обобщенного опыта летчика, который глядит на землю, проплывающую под крылом самолета. Метафоры суховатые, не раскрытые до конца и словно подсвеченные изнутри удивлением перед красотой мира. И в центре — человек. Частичка теплой жизни, хрупкое зернышко живого, вызов минеральному хаосу, равнодушию гор и морей. Стиль пока еще в становлении. Где-то видны стыки настоящей красоты с красивостью, где-то неэкономно потрачены словесные краски — Но это дерзкая проба сил, за которой придет в свой час и возвышенность подлинного мастера, и безупречные чувства меры. Однако ошибиться уже нельзя. Это Сент-Экзюпери. В этой книге, таящей в себе автобиографические черты, сталкиваются два мира. Жак Бернис пытается увлечь Женевьеву в свою страну, в страну действия, опасности и тревог. Он терпит неудачу. Жмельева так и останется навсегда в мире обывательского прозябания. Конфликт, дерзания и серости — вот что такое Южный Почтовый. И прозрение будущих идей братства, братства по ремеслу и по человечеству. И томление избытком собственной силы, которую не знаешь еще, как применить. Жака Берниса преследует тревожные чувства — Ему кажется, будто за привычными вещами кроется нечто невидимое. Дружелюбное человеку, но еще не познанное, не схваченное. и нужно совершить усилия, чтобы поймать ускользающую суть вещей. Так у Сент-Экзюпери всегда. Предметы, элементы стихий, рисуемые им, не мистичны, они реальны и осязаемы, но в чем-то неизменно таинственны. Писатель умеет увидеть их в новом свете, И благодаря этой редкой особенности его зрения, мы тоже вместе с ним видим их по-иному. Мы удивляемся новизне мира, той новизне, что открывается только людям действие. Обывателям, которые кружат вокруг музыкальных беседок в маленьких городишках, этого не увидеть. Лишь действие во имя установления связей людских помогает ощутить величие круговорота природы. Не раствориться в нем... Опознать его, стать с ним вровень, быть его повелителем. Нужно лишь усилие. Прорваться сквозь паутину одиночества, непонимания, пассивности, и это в человеческих силах. Все книги Сент-Экзюпери, начиная с Южного Почтового, говорят об этом. Не отказываться от усилий понять людей и природу. Протягивать руку человеку, миру, бытию. В октябре 1929 года Антуан де сент получает новое назначение в Южную Америку. Он технический директор Аэропоста Аргентина, филиала французской компании Аэропосталь. Опять борьба за безопасность полетов, теперь уже над огромным латиноамериканским континентом, за своевременную доставку почты и пассажиров. За слаженную работу десятков аэропортов. Сент-Экзоперии редко сидит на месте. В Буэнос-Айресе он не любит большие города, не часто можно застать его в служебном кабинете. Он прежде всего пилот. Он сам осваивает маршруты, по которым завтра поведут машины его товарищи.